Привет, любители историй! Возможно, кто-то не знал о канале Синистер. Это канал со страшными историями, а истории написаны самим же автором канала. Положение дела еще больше улучшается, если вам нравится приятная женская озвучка. На канале Синистер уже более 18 тысяч подписчиков, возможно и вам понравится, ссылка есть в описании.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 Они говорили на чужом языке и лишь какое-то время спустя научились наречью голубоглазых рыбаков. С годами моя родня рассеялась по свету, объединяли нас теперь лишь семейные обряды и ритуалы, смысл которых был для постороннего непостижим. С гребней холма я увидел Кингсфорд, заиндевевший заснеженный Кингсфорд с его старинными флюгерами и шпилями, дымовыми трубами, пристанями и маленькими путы грушещиными мостиками.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 По близости от дороги возвышался ещё один довольно-таки крутой холм. Приглядевшись, я понял, что на его вершине расположилось кладбище. Чёрные надгробия выступали из-под снега призрачными когтями гигантского трупа. Дорога была пустынной, но иногда мне чудилось будто слышен негромкое поскрипывание, такое обычно издаёт виселица. К слову сказать, одного моего вроде ещё повесили где-то в окрестностях города Заколдовство.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 Общее впечатление было несколько странным, вдобавок я впервые попал в Новую Англию, а прежде ничего подобного мне, видите, не доводилось. Сказать по правде, я бы чувствовал себя увереннее, если бы заметил хоть одного человека на городских улицах. Да и занавески на окнах были откровенны, не мешало бы раздёрнуть. Притронувшись к архаичному дверному молотку, Я испытал страх, которым была обязана часть собственного воспоминания, моя часть зимнему вечеру и неприветливой тишине. Когда же на мой стук отозвались, я признался, струсил окончательно и бы не слышал никаких шагов. Дверь распахнулась словно сама собой. Но страх мой тотчас улёкся, ибо в дверном проёме появился добродушного вида старик в халате и домашних шлёпанцах, пояснив жестом, что он не мой. Старик начертал стилом на восковой дощечке, которую держал в руке, слова древнего приветствия. Он провёл меня в освещённую свечами комнату с низким потолком и скудной обстановкой. Для меня будто ожило прошлое, которое было тут полновластным хозяином. Неподалёку от очага стояла прялка, за которой пристроилась сутулая старушка в старинной шляпке. В комнате ощущалась сырость, и я подивился тому, что в очаге не горит огонь.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 но о которой много раз слышал, и надо признать, отзывы были не слишком лестными. Со мной никто не заговаривал. И сейчас на во всём этом книгах, в комнате, людях ощущалось нечто нездоровое, тревожное. Однако в город моих предков меня привёл стародавний обычай, а потому я не должен был ничему удивляться. Я попробовал почитать и вскоре с головой ушёл в Богомерский Некрономикон. содержание которого было поистине отвратительным для любого человека в здравом уме и твёрдой памяти затянувшееся ожидание действовало на нервы а книга в руках усиливала беспокойство когда старинные часы пробили 11 вернулся старик он подошёл к большому резному шкафу и завлёк оттуда два плаща с копешонами один надел сам второй накинул на старуху и направился к двери поманив меня за собой мы вышли в безлунную ночь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 И я различил иной звук. Тонкий визгливый голосок свирели. Внезапно передо мной словно распахнулся занавес, и я увидел, что нахожусь в обширной пещере. Моим глазам предстал столб тошнотворно-зелёного пламени на усеянном губками берегу маслёнистой реки, что вытекала из чёрной бездны и впадала в вековечный океан Тимы. Фигуры в плащах образовали полукруг огненного столба. Они готовились совершить старинный обряд, древностью превосходивший человеческие роды и обречённый его пережить. Я видел, как они совершали этот обряд, как поклонялись зелёному пламени и пригоршнями шевыряли в воду губки. Еле созрел бесформенное существо, воседавшее чуть в сторонке и игравшее на свирели. К её стенаниям примешивался глухой зловещий клёкот. Особенно сильно меня пугал огненный столб. Пламя вырывалось из бездны, оно не отбрасывало тени, тепла от него не исходило, оно сулило лишь разрушение и смерть. Старик, который привёл меня сюда, подал знак дудочнику, и тот завёл новую мелодию. Музыка повергла меня в неописуемый ужас. Я вжался в камень, ибо меня охватил страх, подобный которому испытать под луной просто невозможно.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 Не измерили взором их чудеса поистине диковины и внушают трепет. Проклята земля, где мёртвые оживают и обретают тела. Зол разум, который лишён пристанища, из гноя восстаёт омерзительная жизнь. Грубые червятники терзают её и раздуваются, чтобы поглотить. В земных недрах прорыты длинные ходы. Твари, рождённые ползать, научились бегать Я пишу эти слова в состоянии понятного умственного напряжения Ибо сегодня вечером меня не будет в живых Оставшийся без гроша и даже без крохи зелья, которое одно делает мою жизнь терпимой Я не могу более переносить это мучение И скоро выброшусь из чердачного окна на нищую мостовую И если я раб морфия, не надо считать меня слабаком или дегенератом Прочитав эти торопливо набросанные строки, вы можете догадаться, хотя, наверное, никогда полностью не поймёте, почему я добиваюсь забвения или смерти. Случилось, что посреди одной из наиболее открытых и редко посещаемых частей широкого Тихого океана пакетбот, на котором я был суперкарга, пал жертвой германского рейдера. «Великая война была тогда в самом начале, и океанский флот гунов еще не успел достичь тех глубин падения, к которым ему суждено было опуститься потом. Поэтому наше судно было объявлено с законным призом, а к экипажу отнеслись с теми справедливостью и вниманием, которых требовало наше положение военнопленных. Победители установили на борту настолько либеральные порядки, что через пять дней после захвата я сумел ускользнуть в небольшой шлюпчонке, Захватив с собой достаточное количество воды и провизии, оказавшись наконец на воде и в полной свободе, я не имел особо точного представления о том, где нахожусь. Не будучи компетентным навигатором, я мог только догадываться по солнцу и звёздам, что нахожусь к югу от экватора. Долгота известна мне не была, а островов или берегов вблизи не было видно. Погода была ясной, И несчетные дни я бесцельно дрейфовал под обжигающим солнцем, ожидая, пока меня подберет проходящий корабль, либо прибьет к берегам какой-нибудь населенной земли. Однако не появилось ни корабля, ни земли, и я уже начал отчаиваться, оставаясь в уединении на неторопливо вздыхающем синем просторе. Перемена произошла, пока я спал. Подробности её так и остались неведомыми для меня, ибо мой сон, хотя и тревожный и полный сновидений, так и не прервался. Когда я наконец пробудился, оказалось, что меня засасывает в адски чёрную, полную слизи лужу, монотонно колыхавшуюся во все стороны от меня, куда достигал взгляд, а лодка моя лежала на ней, как на суше неподалёку. Хотя можно подумать, что моим первым ощущением при виде столь неожиданного и огромного преображения окрестностей должно было стать удивление, на самом деле я скорее пребывал в ужасе, чем был удивлён, ибо в воздухе и в гнилой почве присутствовало нечто зловещее, пробравшее меня до глубины души. Вокруг валялись гниющие мёртвые рыбины, а посреди отвратительной грязи бесконечной равнины торчали и менее понятные останки. Возможно, не стоит и пытаться передать простыми словами ту неизречённую мерзость, которая обитала в этом абсолютно безмолвном и бесплодном просторе. Слух не улавливал звуков, а зрение ничего иного, кроме бесконечной чёрной грязи со всех сторон. И всё же сама полнота тишины и однородность ландшафта вселяли в меня тошнотворный страх. Солнце пылало на небесах, уже казавшихся мне чёрными в своей безоблачной жестокости, и словно бы отражавшихся в чернильной болотине под ногами. Перебравшись в оказавшуюся как бы на суше лодку, я подумал, что положение моё способно объяснить лишь одна теория. Какой-то беспрецедентный вулканический выброс вынес на поверхность часть океанского дна. Обнажив в области, которая в течение бесчисленных миллионов лет оставалась скрытой в неизмеримых водяных глубинах. И настолько велика была сия поднявшаяся подо дной земля, что усердно напрягая слух, я никак не мог уловить даже слабого отзвука доносящихся издалека ракочущих океанских волн. Не было видно и чайка, хоть ищущихся за мертвечиной. Несколько часов я сидел в лодке, лежавшей на боку и дающей некоторую тень по мере того, как солнце ползло по небу. С течение времени почва потеряла долю своей липкости и достаточно подсохла, чтобы по ней можно было пройти. В ту ночь я спал немного, и на следующий день приготовил себе поклажу из пищи и воды, собираясь в сухопутное путешествие в поисках исчезнувшего моря и возможного спасения. На третье утро я обнаружил, что почва высохла настолько, что по ней можно идти без труда. От рыбной вони можно было сойти с ума, но я был озабочен вещами куда более серьезными, чтобы обращать внимание на столь мелкое зло, и потому отправился к неведомой цели. Весь день я упорно шагал на запад, в сторону пригорка, казавшегося выше прочих на гладкой равнине, ночь я провел под открытым небом, а на следующий день все еще шел в сторону пригорка, и цель моего пути едва ли казалась ближе, чем когда я впервые заметил ее». На четвёртый вечер я приблизился к основанию холма, оказавшегося много выше, чем это казалось мне издали, и отделявшее меня от него долины и ещё реже выделяло бугры на ровной поверхности. Слишком усталый для восхождения, я задремал в тени его. Не знаю почему, сны мои в ту ночь оказались настолько бурными, но прежде чем фантастический лик убывающей горбатой луны восстал над восточной равниной, Я пробудился в холодном поту, решив не смыкать более глаз. Тех видений, что я только что пережил, было для меня довольны. И в свете луны я понял, насколько неразумным было мое решение путешествовать днем. Без обжигающих лучей солнца путь не стоил бы мне таких затрат энергии. В самом деле, я уже чувствовал в себе достаточно сил, чтобы решиться на устрашавший меня на закате подъем. Подобрав пожитки, я направился к гребню возвышенности. Я уже говорил о том, что ничем не прерывающаяся гладь монотонной равнины вселяла в меня непонятный ужас. Однако кошмар этот сделался ещё более тяжким, когда, поднявшись на вершину холма, я увидел по ту сторону его неизмеримую пропасть, каньон. В чьи тёмные недра не могли проникнуть лучи ещё невысоко поднявшейся луны. Мне казалось, что я очутился на самом краю мира, что заглядываю за край бездонного хаоса и вечной ночи. В ужасе припоминал я уместные строки Потерянного рая, повествующие о жутком подъёме сатаны через бесформенные области тьмы. Когда луна поднялась на небе повыше, я увидел, что склоны долины оказались не столь отвесными, как мне только что привиделось. Карнизы и выступы скал представляли достаточную опору для ног, а когда я спустился на несколько сотен футов, обрыв превратился в весьма пологий откос. По виною испарыву, истоки которого я положительно не могу определить, я не без труда спустился с камней на ровный склон под ними, заглядывая в сигийский бездны, куда ещё не проникал свет. И тут вдруг моё внимание приковал к себе громадный и одинокий объект, круто выраставший на противоположном склоне передо мной. Объект, блеснувший белым светом под только что нишедшими не к нему лучами восходящей луны, я скоро уверил себя в том, что вижу всего лишь громадный камень. но при этом осознавал, что очертания и положения его едва ли были делом рук одной только природы. Более близкое исследование наполнило меня ощущениями, которые невозможно выразить, ибо, несмотря на огромный размер и положение в пропасти, разверзшееся на дне моря в те времена, когда мир был еще молод, я без доли сомнения понимал, что вижу перед собой обработанный монолит, над боками которого потрудились руки мастеров, камень, быть может, знавший поколение живых и разумных существ. Потрясённый и испуганный, и всё же на самую каплю наполненный восторгом исследователя-археолога, я гляделся уже повнимательнее. Призрачный свет луны, теперь стоявший почти в зените, падал на крутые стены, заключавшая между собой пропасть, открывая тот факт, что по дну её в обе стороны от моих ног, едва не касаясь их, простирался широкий водоём. На той стороне пропасти мелкие волны омывали подножие циклопического монумента, на поверхности которого я теперь мог различить надписи и примитивные скульптурки. Письмена были выполнены неизвестными мне иероглифами, непохожими на всё, что случалось мне видеть в книгах. В основном они изображали некие обобщённые символы моря, рыб, угрей, о семиногов, разнообразных моллюсков, китов и тому подобное. Несколько знаков очевидно изображали неизвестным современному человеку морских тварич и разлагающиеся тела, видел я на поднявшейся из океана равнине. Однако более всего меня заворожили высеченные на камне рисунки, ясно видимые за разделявшим нас водоёмом, благодаря своей колоссальной величине, располагались барельефы, темы которых были способны породить зависть даре Думается, что эти фигуры должны были изобразить людей, во всяком случае, некую разновидность людей, хотя существа эти были изображены резвящимися как рыбы в водах какого-то морского грота или же поклоняющимися какому-то монолиту, так же как будто бы находившемуся под волнами. А лица и чертания их не стану рассказывать, ибо меня мутит от одного воспоминания. Гротескные силуэты, превышающие возможности воображения, Мерзко напоминали людей, невзирая на перепонки на руках и ногах, неприятно широкие и дряблые губы, стеклянистые выпуклые глаза и прочие черты ещё менее приятные для памяти. Забавно однако, что они были изображены без соблюдения пропорций с их окружением и по одной из созданий на рельефе убивало китай изображённого всего лишь чуть более крупным, чем эта самая тварь. Отметив, как я уже сказал, Groteskный облик и странную величину этих существ, я немедленно решил, что вижу перед собой воображаемых богов племени неких примитивных рыболовов и мореходов, принадлежавших к племени, последний потомк которого сгинул за эры до появления на свет первого из предков неандертальского человека. Потрясённый неожиданным откровением, выходящим за рамки воображения самого отважного из антропологов, Я стоял, размышляя, а луна рассыпала странные отблески на воде лежащего передо мной безмолвного протока. И тут я внезапно увидел это. Оставив лишь лёгкое кружение на воде, тварь поднялась над тёмными водами, огромная, как Полифем, и мерзкая, явившимся из кошмары чудовище, нанаринулось к монолиту, обхватило его гигантскими чешуйчатыми руками, И склонив к камню жуткую голову, принялась издавать какие-то размеренные звуки. Тут я и расстался с рассветком. Я мало что помню о своём отчаянном подъёме по склону и по утёсу, и о прошедшем в лихорадочном возбуждении возвращении к оставленной шлюпке. Кажется, я много пел, когда не мог петь, хохотал как безумный. Смутно помню великий шторм, разразившийся через некоторое время после того, как я добрался до лодки. Во всяком случае, точно знаю, что слышал громовые раскаты и прочие звуки, которые природа производит лишь, пребывая в самом бурном настроении. Выбрался я из забвения только в госпитале в Сан-Франциско, куда меня доставил капитан американского корабля, обнаруживший моё судношко посреди моря океана. Прибывая в болезненном возбуждении, я говорил много, однако понял, что на мои слова никто не обращает внимания. Спасители мои слыхом не слыхивали о том, чтобы в тихом океане поднималась со дна какая-то суша, да и сам я не считал необходимым настаивать на факте, в который они просто не могли поверить. После я разоыскал прославленного этнолога и изумил его странными вопросами, касающимися древней филистимской легенды о дагоне. Боги-рыби, но вскоре, поняв, что собеседник мой безнадёжно банален, не стал рассказывать о своём открытии. Именно ночью, особенно когда горбатая луна убывает, я вижу эту тварь. Я пробовал морф, и, увы, наркотик дарует лишь временное облегчение. Но, тем не менее, он уже сделал меня своим безнадёжным рабом. И теперь я намереваюсь покончить с этим, оставив полный отчёт для информации или... у веселения своих собратьев людей. Часто я спрашиваю себя о том, не было ли это событие чистым фанатизмом, болезненным видением, порождённым лихорадкой, пока я лежал в забытьи, рождённым солнечным ударом и бредом в открытой лодке после бегства с немецкого военного корабля. Так я спрашиваю себя, однако ответом на вопрос всегда является отвратительное и яркое видение. Я не могу представить себе открытого моря, Не поёжившись при мысли о тех безимённых тварях, которые в этот самый момент могут ползать и рыться на его илестом дне, почитая своих древних каменных идолов и высекая собственные отвратительные подобия на подводных обелисках из замытого водой гранита, и мне всё мнится тот день, когда они восстанут над прибрежными бурунами, чтобы унести в своих вонючих когтях остатки ничтожного, утомлённого войной человечества. Тот день Когда потонет суша, А мрачное океанское дно Восстанет посреди вселенского пандемониума. Конец близок. Я слышу шум возле двери. Какое-то склизкое тело всей своей тушей наваливается на него. Тварь отыщет меня. Боже, какая ручища! окно окно На этом история заканчивается. По ссылке в описании есть канал Senester со страшными историями. Также ссылка на этот канал есть сейчас на экране, и на экране есть также плейлисты с историями, которые, возможно, вы ещё не смотрели. А у меня всё. Удачи вам.